Глава 17. Новость о Ксюше оживила меня. Вот я в коматозе после развода мечусь по руинам своей жизни, жалею о роковой ошибке с Катей, и вот у меня есть возможность все исправить. Времени прошло много, Ксюша подросла, Катя воспитала ее без меня, и я упустил целых пять лет. Но она жива, Существует в этом мире. Я могу еще так много для нее сделать. Удивительно, как по-другому в груди начинает биться сердце. Как новые мысли, заботы заполняют мою голову. Я тупо рассказываю о Ксюше рыбкам по утрам. Больше пока никому не могу. Купил пару игрушек в детском магазине. Надеюсь, она любит плюшевых медведей и кукол. И мысли о Кате у меня совершенно иные. Я хочу преодолеть ее обиду и попробовать наладить отношения. До получения результатов теста на отцовство мы общались исключительно по работе. Катя все время была задумчива, держала дистанцию. Думаю, она пыталась привыкнуть к мысли, что теперь я постоянно буду присутствовать в ее жизни. Сегодня из клиники пришло сообщение, что тест готов. Но я знаю, что это лишь пустая формальность. Он будет положительным. Я это вижу и по поведению Кати, и по нашему сходству с Ксюшей. Тест готов. В конце рабочего дня останавливаюсь перед Катиным столом. Съездим вместе? Мне не нужно. Я результат и так знаю. Она поджимает губки. «Тогда давай помогу с переездом». Присаживаюсь на край Катиного стола, касаюсь нежного бутона розы в вазе. «Этот букет сегодня утром принесли, очень свежий, пахнет шикарно». «Это же от тебя, да?» — она кивает на цветы. «Да». «Не нужно больше их слать, это ни к чему». «Тебе нравятся цветы, я знаю, они поднимают тебе настроение». Катя вздыхает, закрывает глаза. Давай я тебя подвезу, предлагаю мягко. Заберём Ксюшу, я свожу вас в квартиру, посмотрите ее. Нужно как-то решить, как сказать о тебе Ксюше. Катя резко поднимается, отправляется к кофеварке, где делает себе кофе. Мне не предлагает, как обычно. Но я очень надеюсь, что до этого уровня наши отношения тоже дойдут. «Я не прошу делать это сейчас. Прекрасно понимаю, что пока я для нее чужой человек...» — отвожу от Кати взгляд. «Но ты ей вообще обо мне говорила?» «Ничего конкретного, если честно. У нас не получилось. Ты живешь очень далеко». «Хорошо, что не умер», — тупо шучу. «Знаю, такого иногда говорят. И я очень рад, что это не наш случай». «Доставать нерадивого отца из могилы было бы сложнее всего». Катя нервно пожимает плечами. «Я бы мог для начала стать просто твоим другом». «Ты мой начальник. Ксюша спрашивала о тебе тогда, когда ты приходил. Я сказала часть правды». «Хорошо. Едем? У меня есть детское сиденье, так что можешь не переживать». Она сомневается, нервничает, но через пару мучительных минут робко кивает. И мы идем к машине. Заинтересованных взглядов со стороны сотрудников, которые косяком валят с работы вместе с нами, много. Мне же все равно, кто и что думает. «Я сама заберу», — Катя выходит у сада. «Подожди, пожалуйста, тут». «Хорошо». Выбираюсь из машины, прислоняюсь бедрами к капоту, По всему телу гуляет нервная дрожь. Это будет наша с Ксюшей вторая встреча. И очень хотелось бы ей понравиться. Надо было взять игрушку. Чёрт! Дочка выбегает из садика первой. На ней белое платье в голубой цветочек, на косичках бантики. «Это дядя Мир, мой начальник», тихо сообщает Катя, удивленной дочке, когда они доходят до моей машины. Он нас подвезет в одно место. Ты не против? Нет, я вас помню. Я тебя тоже. Ты красиво рисуешь. Не узнаю свой взволнованный голос. Спасибо. Ксюша позволяет усадить себя в детское кресло. С любопытством осматривает машину внутри. А куда мы едем? Посмотрим квартиру. Она больше нашей, объясняет Катя. Ух ты! А мы сможем забрать с собой лапусю. Если нет, я не поеду. Лапуся это кто? Поворачиваюсь к дочке на светофоре. Наша кошка. Мы ее у подъезда нашли. Она ходит только в лоток и ест специальный корм. Мама сделала ей все прививки и даже паспорт. Очень ответственно. Такую серьезную лапусю обязательно нужно брать в новый дом. Ура! «Тогда можно ехать», — успокаивается Ксюша. Квартира в центре, в новом доме с консьержем, намного лучше съемной. Очень надеюсь, понравится и Кате, и дочке. Тут есть огромная детская площадка и тренажерный зал, и, если тебе интересно, пропускаю Катю с Ксюшей в квартиру. «Мебели нет, я решил, что ты захочешь все обустроить по своему вкусу». В кухне-каталоге можешь выбрать, что хочешь. Или найми дизайнера. Контакты тоже есть. Катя рассеянно осматривается по сторонам. Квартира большая, с открытой планировкой. Тут три комнаты. Она удивлена. Я решил, так вам с Ксюшей будет удобнее. И есть большая застекленная лоджия с видом на парк. Спасибо. ей щеки заливает румянец. Спасибо, что взяла. Поворачиваюсь к дочке. — Как тебе? Переедешь сюда с лапусей? — Ну, не знаю, тут пусто. Где мы будем спать? — Мама выберет мебель, и вам ее привезут. — Тогда хорошо. После осмотра квартиры завожу девочек домой на съемную. С Ксюшей на обратном пути мы болтаем о садике. Она жалуется на воспитательницу, которая ей не нравится, и косится на маму. Оказалось, у них с Катей уговор. Лапуся осталось жить у них. За это Ксюша пытается привыкнуть к воспитательнице. Настроение портит лишь звонок Эвы. Игнорирую его, ставя телефон на беззвучный. Когда уже прекратятся эти ее попытки вернуться в мою жизнь? Еще неделя и начну принимать к бывшей жене меры.